Айгуль Малахова. Блок 17Б. Читает код баю. Ромашов был счастлив так, что ему хотелось запрыгать, как маленькому ребенку. На это место было огромное количество претендентов, и то, что он, специалист без стажа, заполучил его, казалось невероятной удачей. После окончания института Сергей полгода пытался устроиться по специальности, инженером техникам но без опыта все его старания сводились к нулю. И вдруг ему ответили из солидной конторы со сложной аббревиатурой, которая подразумевала то ли военные разработки, то ли еще какие-то, но явно непростые, носящие засекреченный характер. Поэтому на вопрос сотрудницы отдела кадров «Готовы ли вы к переезду на место работы?» парень, не задумываясь, ответил утвердительно. Дома его ничего не держало. С девушкой Ромашов расстался не так давно и без особого сожаления. Мать с отцом много лет были в разводе, и у каждого имелась новая семья. «Тогда будем рады видеть вас в наших рядах. Но сначала придется поработать стажером, всему обучиться», — написала женщина. И на это Сережа согласился мгновенно. А уж когда на экран ноутбука вынырнула внушительная сумма с несколькими нулями, Ромашову даже показалось, что в глазах начало двоиться. У него и вовсе дух захватило, и рассудок затянуло дымкой счастья. Дальнейшее происходило в этой самой туманной дымке. Его не смутило местонахождение базы, а именно так именовали сотрудники объект, на котором предстояло работать парню. Сергей купил заветный билет в далекую и не совсем центральную область на местном вокзале, И на удивленный взгляд кассирши, у которой в этом направлении отправлялся, похоже, только он, лишь довольно улыбнулся, не в силах сдерживать рвущуюся наружу радость. Несколько часов в автобусе Ромашов проспал блаженным сном счастливого человека, а на вокзале его ждал черный джип с одетым в темно-синий костюм водителем. Погрузившись в машину на заднее сиденье Сергей, утомленный многочасовым молчанием, начал было расспросы о новой работе, Но сидевший за рулём обернулся и посмотрел на парня таким строгим взглядом, что Сергей осёкся и замолчал. «Ничего страшного, узнаю всё на месте», — утешил он себя, но на душе протяжно зазвенела тревожная струна. На радостях парень толком не выяснил суть работы, всё говорилось общими туманными фразами, а теперь вдруг Ромашов подумал, что расспросить подробнее о предстоящих обязанностях не помешало бы. Потому что контроль за работой оборудования и систем, он ведь много чего может в себя включать. Потом он вспомнил о заработной плате и подумал, что за такие деньги, наверное, решился бы испытывать прочность защитного комбинезона в серной кислоте. А потому нечего паниковать раньше времени. Джип резво мчался вперед, поднимая клубы сухой пыли на проселочной дороге. Наконец, после получаса езды, машина повернула в сторону ряда неприметных серых зданий, огороженных высоким бетонным забором с колючей проволокой и камерами по периметру. Увидев строение, Серега немного приуныл. Уж больно тоскливым выглядело новое место работы. Во дворе, сильно смахивающим на тюремный, каким его представлял по фильмам, Ромашова встретил высокий мужчина в светлой спецодежде, похожий на врачебный защитный костюм. «Добрый день, Сергей!» «Меня зовут Валерий Вадимович Семеновский. Я руководитель подразделения, в котором вам предстоит трудиться». Доброжелательно улыбнулся он, протягивая ладонь для рукопожатия. И его хмурое, будто высеченное из камня лицо, стало почти человеческим. Пожав сильную руку, Ромашов торопливо двинулся вслед за Семеновским, который без лишних разговоров развернулся и быстрым шагом направился к одному из приземистых зданий, напоминающих по виду небольшой склад. Блок 17-Б. Было написано на табличке рядом с зданиями, в сторону которых шли мужчины. «Новые кадры нам очень нужны!» Не поворачиваясь к Сергею, крикнул в пространство руководитель. А потом откашлялся и выдал пламенную, скорее всего, заученную, речь. «Наш НИИ занимается разработкой и внедрением в жизнь новых технологий. Наши изобретения завоевывают первые места среди конкурентов и являются предметом гордости». Опять общие фразы. С досадой подумал Ромашов, едва поспевая за шустрым руководителем, который успел убежать далеко вперёд по длинному двору. «Нюансы обязанности вам объяснит Иван Петрович. За ним вы будете закреплены. Он работает на базе с момента её основания, а это ни много ни мало сорок лет. Петрович, Иван Петрович, знает здесь каждый винтик, и каждый винтик знает его в лицо!» — хохотнул Валерий Вадимович, останавливаясь у неприметной металлической двери. Он приложил пропуск к запищавшему считывателю, потом заглянул в открывшийся глазок камеры. Обернувшись к запыхавшемуся студенту, Валерий Вадимович смерил его взглядом и вздохнул. «Сразу видно, вы привыкли сидеть на месте. Учтите, здесь придется побегать!» Обнадежив таким образом окончательно приунывшего парня, Семеновский шагнул в открывшуюся дверь. ромашов торопливо зашел следом в длинный, тускло освещенный, как будто бесконечный коридор. «Сумку можете здесь оставить, никто не тронет. Тяжело будет с ней ходить», — указал на большие ячейки в стене Валерий Вадимович. Парень с облегчением скинул свою ношу, убрал в открытую камеру. «Отлично. Пойдем». Мужчина направился дальше по коридору. Серега уже представил, как они сейчас будут совершать очередной марш-бросок по переходу, но в этот момент руководитель свернул в боковой закуток и нажал на кнопку вызова одного из пяти лифтов. Дождавшись, когда Сергей вслед за ним войдет в просторную кабинку, Валерий Вадимович нажал на табло «минус восьмой этаж». Ромашов поежился, осознав, что они сейчас опустятся глубоко под землю. Получается, основные строения были подземными, а наверху была лишь малая часть. Выйдя в мрачноватом коридоре, возможно, из-за отсутствия дневного света и понимания, что находишься под землей, мужчина направился к первой плотно закрытой двери. Надавил на кнопку звонка, щелкнули датчики, дверь распахнулась, пуская их внутрь. В просторной комнате со светлыми обоями и огромным фикусом возле стены за большим столом с монитором сидел пожилой мужичок в синей спецодежде. Почему-то человек напомнил Ромашову сантехника, хотя вид у него был довольно внушительный, да и компьютер никак не походил на раковину или унитаз. «Сергей, познакомьтесь, это Иван Петрович Лапин». «На ближайшие три месяца он ваш наставник». «Ну, Иван Петрович, принимай новую смену», — представил их друг другу Семеновский. «Ты, парню, проведи экскурсию, да и будет с него на сегодня. Покажи его квартиру, пусть обустраивается, отдыхает. А с завтрашнего дня — на смену». Вновь натянув на свое каменное лицо дружелюбную улыбку, от которой почему-то стало жутковато, Валерий Вадимович удалился. Некоторое время наставник и стажёр разглядывали друг друга. Потом Иван Петрович спохватился. «Пойдём, экскурсию буду устраивать. Основная наша работа — следить за порядком, грубо говоря. Мы техники, сам понимаешь. Чтобы всё функционировало как надо. Не пугайся. Поначалу всё сложным покажется, потом привыкнешь, научишься», — говорил мужичок, вышагивая по коридору в обратную сторону. Сергей с трудом поспевал за ним, всё больше изумляясь. Тренируются они здесь, что ли? Наставник, можно сказать, дед, а туда же, несётся вперёд, словно в заднице у него моторчик. «Считай, что всё видел. Оборудование показывать тебе всё равно бессмысленно. Пока ничего не поймёшь, здесь очень сложно. Знаешь, какими разработками занимается наша компания?» Входя в кабину лифта, обернулся к парню Иван Петрович. «Внедрением в жизнь новых технологий», — пробормотал Ромашов, начиная сердиться, что его таскают туда-обратно как пудель сжёванную игрушку. «Молодец! Усвоил!» С уважением взглянул наставник, нажимая кнопку нулевого этажа. «Вкратце так, да. Новейшие технологии с использованием искусственного интеллекта. Пока компания на самой заре крутых изобретений, но не за горами такое время, когда мы будем совершать путешествия во времени и пространстве. И это ещё не предел!» Ведутся разработки, и вскоре мы сможем переноситься на другие планеты, не теряя массу времени. И потому сейчас очень нужны верные сотрудники, которые готовы работать здесь годами. Сергей стоял, слушая вдохновленного оратора, все больше осознавая, что трудиться ему предстоит в непростом месте. Справится ли? Да и готов ли жить здесь годами? Сомнения в себе, в собственных силах стали одолевать его. «Что, стажёр, очко сжимается? несы я всегда помогу!» Проницательно глядя на молодого человека, хохотнул Иван Петрович. Забрав сумку Ромашова, напарники, мысленно Серёга теперь называл их только так, двинулись по длинному коридору в другое здание. И вновь лёгкое удивление охватило парня. Скоро они оказались в холле обычного на первый вид жилого подъезда. Только с вертушкой на входе и грозным мордоворотом вместо консьержа который тщательно проверил документы парня и лишь потом одобрительно кивнул. Они поднялись на второй этаж, где Иван Петрович открыл дверь в небольшую, но очень уютную квартиру, обустроенную по последнему слову техники. Вид из окна был довольно безрадостный, но Лапин взял небольшой пульт, нажал кнопку, и вот уже за стеклом появилось изображение морского побережья, да такое натуральное, что парень только рот открыл. «Там тысяча живых картинок, не надоест!» «Можешь хоть каждый день с новым пейзажем просыпаться!» С довольным видом пояснил Иван Петрович и удалился, оставив парня в раздумии. На следующее утро парень приступил к работе. Все окружающие называли наставника Сергея просто «Петрович». Был он коренаст, с широкой костью, с открытым радушным лицом. В спецодежде, делающий из всех сотрудников братьев-близнецов, Петровича назначили непосредственным руководителем Ромашова. Из чего новичок небезосновательно решил, что отныне Петрович его самый близкий человек, нянька, брат, сестра, отец и мать в одном лице. Ходил за ним везде, пять дней в неделю, как вторая, немного отстающая, половинка. Кроме личного времени, разумеется. Примерно через две недели, после работы стажера в закрытом учреждении, Петрович, глядя, как обычно, с веселыми искорками в голубых глазах, произнес... «Серега, пойдем покажу кое-что». Пока они вышагивали по длинному коридору, который отличался от обычных и больше напоминал переход в космическом корабле, обшитый всевозможными изолирующими материалами, Петрович рассказывал. «Ты, Серега, еще много чего не знаешь о нашей организации. Мы не ограничиваемся разработкой и внедрением в жизнь различных исследовательских проектов. Одно из направлений, в котором мы работаем, вот уже добрых 20 лет, Путешествия в альтернативные миры. Ты, конечно, слышал о теории параллельных вселенных. ромашов кивнул. Подобные гипотезы он всегда считал всего лишь вариациями фантастики. Так вот, продолжил Петрович, мы научились открывать выход в параллельные миры. И знаешь, что обнаружилось? Что их далеко не так много, как предполагалось. Инженер остановился у неприметной двери с устрашающим значком. Радиоактивная опасность. Приложил пропуск и набрал код, прикрывая клавиатуру ладонью. «Входи!» — Петрович посторонился, впуская парня. Тот помялся. «А это?» — стажёр показал на знак. «Не обращай внимания! Больше для устрашения, чтобы ненужные люди не совали свой нос! Не бойся! Здесь радиации не больше, чем в домашнем туалете!» Ромашов кивнул. В общем, он не боялся. Спросил для проформы, но заходить в помещение, наполненное неведомым, было страшновато. Войдя, он замер, прислонившись к стене, обшитый чем-то мягким, и надолго забыл о Петровиче. В полумраке комнаты, возле противоположной стены, стоял неведомый громоздкий аппарат, точнее симбиоз нескольких системных блоков и всевозможных реле. Агрегат фокусировал в центр зала луч. И вот это пятно света привлекло внимание Сергея надолго. Точнее то, что происходило в нем. Среди вспышек, напоминающих разряды молнии, В фокусе света иногда появлялось какое-то тёмное пятно. Оно росло, набухало и теперь своими очертаниями напоминало тень человека. Она двигалась. Присмотревшись, стажёр понял, что она как будто пытается выбраться из светлого круга. «Что это?» – прошептал Ромашов, не в силах оторвать взгляд от зрелища, где тень исчезла и всё повторилось вновь. Появление пятна, его преобразование в очертания человеческого силуэта и тщетные попытки вырваться наружу. «Как я уже говорил, мы выяснили, что параллельных миров не так уж и много», вздохнул Петрович. «А точнее, их всего два. Это мир, населенный темными сущностями, и вселенная, в которой существуют светлые субстанции. А проще говоря, это ад и рай. Мир, который на Земле называют раем, мы тщательно изучили». Это действительно рай, но нам туда нельзя. Если человек будет там слишком долго находиться, то потеряет свою телесную оболочку, преобразуется в иную материю, то есть это небезопасно. Теперь про ад, как мы стали называть мир, населенный темными сущностями. Экспедиция, организованная в ад, смогла вернуться, как это ни странно. Но ребята, все трое, тронулись умом. Бредили и кричали, что их сжигают на костре. Пришлось отправлять в отделение для буйных. Мы поняли, что нам туда нельзя ни в коем случае. Если в мире рай к нам относятся нейтрально, не трогают и даже дают находиться без последствий короткое время, то агрессивность ада зашкаливает. На то ад, видимо. Портал, который мы открыли в светлый мир, законсервировали без труда. Беда в том, что вход в ад не можем закрыть. Агрессивно настроенные сущности пытаются вырваться наружу и просто не дают его законсервировать. Нам приходится сдерживать их атаки, тратя на это кучу энергии. И вот, стажер, для тебя есть задание. Боевое крещение, так сказать. Придумать способ, как закрыть портал в ад. Думаю, не надо тебе объяснять, что произойдет, если сущности из параллельного мира попадут в наш. Петрович был очень грустным и серьезным. Таким стажер его еще не видел. Вернувшись в свою уютную квартиру после работы, Сергей надолго задумался, стоя перед окном, выходящим на великолепный парк. Такую голографическую картинку он установил еще с вечера. Бесчисленные экзотические растения переплетались с не менее диковинными деревьями и кустами. Люди гуляли между ними по тропинкам, сделанным из комфортного мягкого материала. Кое-где восседали довольные семьи и парочки, устраивающие пикники. Глядя на трогательную идиллию, Сергей чувствовал, как переворачивается что-то в душе. Перед его внутренним взором мелькнуло темное пятно, набухающее и обретающее четкие очертания. Что будет, если агрессивные сущности вырвутся в мир людей? Представив картину разрушений, Ромашов мысленно содрогнулся. Нет, этого допустить нельзя. Но что мог придумать неопытный стажёр Пока вопросов было намного больше, нежели ответов. Без особого аппетита поужинав, Сергей лег спать на пружинищем матрас кровати, который тут же принялся массировать и мерно покачивать его тело, погрузив в беспокойный сон. Ромашов очутился в луче света, в самом его фокусе. Обливаясь потом, осознал, что сейчас окажется в том самом неведомом параллельном мире, полном опасностей. Он не мог понять, почему решился отправиться в путешествие, зная, что по ту сторону портала ему совсем не будут рады. Всё нутро Сергея противилось этому опрометчивому поступку. И все же, несмотря на мысленный протест, он провалился в неизведанное. Оказавшись точно в такой же комнате, как по ту сторону, подумал с нескрываемой радостью, что проход через портал не удался, Не успел он вздохнуть с облегчением, как заметил в глубине комнаты какое-то движение. Напряженно, дорезив глазах, всматриваясь в рассеянный полумрак, Ромашов гадал, кто бы это мог быть. Петрович? Ну, конечно он, кто же еще? Но то был не Петрович. Осознание этого пришло моментально, вместе с нахлынувшим ужасом. Ощущая, как рубашка на спине Вновь пропитывается ледяным потом Сергей вскрикнул Невольно закрываясь ладонью От стремительно надвигающегося неведомого существа Приближение которого Заставляло непроизвольно сжиматься мышцы внизу живота Вскрикнув, Ромашов открыл глаза Некоторое время соображал, где находится Потом облегченно вздохнул Какое счастье, что это был лишь сон Он содрогнулся все еще ощущая бескрайний ужас, охвативший его при виде приближающегося существа. На что оно было похоже? Но пробудившееся сознание старательно затирало образы из сна, оставляя неясные тени. После освежающего душа Сергей позавтракал, оделся и отправился на работу. — Ну что, стажер? Поздоровавшись, почему-то немного напряженно, без обычной веселой улыбки, произнес Петрович. «Сегодня тебе предстоит узнать...» Что именно предстоит узнать Ромашову, тот так и не успел услышать. Из соседней комнаты послышались странные звуки. Раздались сухие хлопки, а потом что-то с грохотом упало на пол. Не сговариваясь, Сергей с наставником кинулись в коридор. Весьма невежливо оттолкнув стажера в сторону, Петрович заглянул в комнату и тут же захлопнул дверь. Лицо его побелело, как стена в секретном коридоре, обшитая мягким непроницаемым материалом. «Уходим! Быстро!» Он нажал тревожную кнопку на наручных часах, схватил парня за рукав спецодежды и потащил по коридору. Свернул в первый попавшийся поворот и продолжил движение. Где-то далеко взвыла сирена. «Да что там?» Громким шепотом протестующий воскликнул Сергей, останавливаясь. Ему не было страшно, но загадочность Петровича действовала на нервы. «Надо уходить!» Коротко и быстро сказал наставник. «В соседней комнате всех расстреляли. Кто это сделал, не успел заметить. Конкуренты проникли, скорее всего. Или крыша поехала у кого-то из охраны. Нам оружие запрещено носить, можно только охране». «Я думал, здесь всё засекречено». Едва поспевая за Петровичем, пробормотал молодой человек. «Да», — кивнул он. «Но конкуренты не дремлют, сам понимаешь. За подобные тайны некоторые люди готовы руку себе отгрызть. «Что уж говорить о том, чтобы пожертвовать десяткам статистов!» «Эх, пацаны!» Запыхавшись, они добежали до знакомой двери со значком «Радиоактивная опасность». Проделав необходимые манипуляции, Петрович ворвался в комнату, без излишних нежностей втянув парня следом. «Повезло тебе, Серёжа!» Наддышавшись, расстроенно проговорил наставник. «Не успел на работу устроиться и сразу попал!» «Ничего, ничего. Сейчас наши наведут порядок. Ребят жалко, конечно, которых тот гад покромсал. Но посмотрим, может быть, что-нибудь придумаем. Наука, медицина творят чудеса». Он ободряюще похлопал Сергея по плечу. Парень не боялся, но было очень неуютно и неудобно. Как будто надел обувь на пару размеров меньше. И сейчас надо было в ней еще и бежать. «Больше некуда было спрятаться?» — почему-то шепотом спросил Ромашов. Фигура, вновь маячившая и исчезающая в луче света, приковывала внимание и вызывала то самое чувство дикого неудобства. — Есть! — кивнул Петрович, сев к стене и прислонившись к ней спиной. — Только, милый мой Сергей, за этот проект отвечаем непосредственно мы с тобой. Ни в коем случае конкуренты не должны узнать об этом портале. «Ты понимаешь, что будет, если некомпетентный человек решит, что сейчас он сделает открытие века и запустит эту дрянь в наш мир?» Ромашов молчал, вспоминая свой невнятный и странный сон. Чувство дискомфорта усилилось. «Что дальше?» — спросил Сережа, присаживаясь рядом. Сидеть предстояло долго, как он понял. «Будем ждать. Наши скоро придут, сообщат, что все закончилось. Умные часы я отключил, на всякий случай». А тебе пока не выдали. Хорошо. Чтобы нас не засекли чужаки. Мало ли что. Петрович вздохнул, устраиваясь поудобнее. Мужчина смежил веки. Стажер завозился, прислоняясь к мягкой стене. Невольно тоже закрыл глаза. Смотреть на страшную тень не хотелось. Лучше посидеть в темноте. «Вставай, Серега!» Тревожный вскрик Петровича вырвал парня из сладкой полудремы. Сергей вскочил, ошарашенно оглядываясь. «Тихо!» Остановил его, стоящий рядом наставник. Кивком головы указал на стену. — Смотри! Ромашов взглянул в пятно света, и поначалу ему показалось, что ничего не изменилось. Потом он понял, что не прав Тень, мелькающая в центре света, стала намного объемней. Словно человек пытался выбраться из сверкающего разрядами молний круга. — Плохо, очень плохо! — бормотал Петрович, подойдя к аппарату, открывающему портал. Сергей тоже подошел, встал сзади него с беспокойством, глядя на силуэт. Он снова исчезал и вновь начинал свою эпопею. Но теперь фигура становилась все более материальной и уже мало напоминала тень. «Искра-1» было написано золотистыми буквами на аппарате. «Почему «искра»?» — полюбопытствовал Ромашов, хотя сейчас было явно недопознавательных лекций. «Искривляющее пространство!» — рассеянно пояснил Петрович, ловко манипулируя настройками аппарата. «Надо же, именно в такой момент! Вызвали бы ребят, глядишь, чего придумали бы!» — рассеянно посетовал наставник. Существо из неведомого мира становилось все более реалистичным. Вместе с его материализацией пришло какое-то новое чувство. Беспокойство и тревога сменились страхом, который усиливался, перерастая в ужас. Он поднимался из глубоких залежей души, нетронутый, древний как мир, захлёстывая тяжёлой, мутной волной. Сергей почувствовал, как лоб покрылся испариной, ладони вспотели, руки ощутимо задрожали. Искоса взглянув на наставника, Ромашов понял, что тот борется с похожими ощущениями. Петрович стоял, склонив голову, крепко закусив губу, неотрывно глядя на разбухающий силуэт. Сергей невольно вскрикнул, когда увидел, как среди разрядов, похожих на молнии, показалась ладонь. Когтистая и страшно черная, как будто обугленная кисть со сморщенной кожей появилась в луче света. Закричал и Петрович, кинулся к порталу и через несколько секунд оказался возле руки, которая причудливо вытягивалась. Петрович, не раздумывая, прыгнул в окно портала. Ромашов замер у пульта управления. Мысли рвались в голове, яркие и короткие, как взрывы. Он понимал, надо что-то предпринять, и немедленно. Идея пришла внезапно. Сергей задумался на секунду, а потом его тонкие пальцы запорхали над клавиатурой, задавая новые координаты. «Открыть портал в светлый мир на том же месте!» Он не знал, что произойдет, твердо был уверен лишь в одном. «Хуже не будет». Иван Петрович открыл глаза. Первое, что он увидел, — густой туман, клубящийся вокруг. Мгла постепенно рассеивалась, и вскоре Петрович обнаружил, что стоит на равнине. Трава под ногами была неприятного серого цвета. Казалось, кто-то обильно посыпал растительность густым слоем пепла. Петрович даже нагнулся и коснулся травы. Посмотрел на кончики пальцев. Нет, не показалось. Растительность под ногами действительно была серого цвета. Между тем туман рассеялся совсем, и неподалеку Петрович увидел скрюченное черное тело. Больше всего оно походило на обугленного человека, но подойдя ближе, Иван Петрович содрогнулся от ужаса и отвращения. Существо было именно таким, каким рисовало воображение демонов из ада. Морщинистое, искаженное невразимой злобой лицо, тело как будто покрытое толстой задубевшей черной кожей. Существо, по-видимому, было сбито с ног при прыжке старого инженера. Сбоку полыхал разрядами молний портал в настоящий мир. «Надо возвращаться! Сейчас, когда никто не мешает, возможно, получится закрыть проход!» Петрович сделал шаг в сторону светящегося круга. На прощание инженер осмотрелся. Везде, насколько хватало взгляда, расстилалась все та же унылая равнина. Но далеко у горизонта, упирающегося в небо грязно-серого цвета, виднелось непонятное строение. То ли большой дом, то ли замок. Петрович вздохнул, лелея в душе слабую надежду, что в этом мире существуют не только жуткие монстры. Сделав пару шагов в сторону портала, Иван Петрович остановился и медленно оглянулся. Его вдруг окатило волной ужаса, древнего и животного. Такого же, какой он испытал при виде когтистой руки, тянущейся из светящегося круга, там, в комнате. Теперь казалось, что это было давным-давно, в прошлой жизни, такой бесконечно далекой. Только сейчас ужас был многократно усиленным, словно источник находился совсем рядом. Петрович медленно оглянулся, понимая, что ошибся. Отвратительное существо не погибло, возможно, лишь какое-то время находилось без сознания. Обернувшись, Иван Петрович увидел, как монстр поднялся на ноги, шипя, вытягивая к нему удлиняющуюся когтистую руку и оскаливая двойной ряд острых зубов, с которых обильно стекала слюна. «Вот и всё! апатично подумал старый инженер, чувствуя, как мгновенно отяжелела левая нога и повисла плетью рука. Он стал медленно заваливаться на бок. Краем затуманенного сознания успел заметить, как из сверкающего круга появилась смутно знакомая фигура. Но темнота уже неумолимо накрыла его глухим одеялом. Сергей быстро перепрограммировал открытие портала в светлый мир, схватил какую-то железку, лежавшую под искрой, и прыгнул вслед за наставником. «Надо успеть за минуту, иначе портал схлопнется, и оба они останутся вечными пленниками в чужом мире». Он увидел ужасного монстра, кинувшегося в сторону Петровича, который с открытым ртом заваливался бок. Все происходило, как в замедленной кинохронике его любимых старинных фильмов. На самом деле едва ли прошло несколько секунд. Изо всех сил размахнувшись, Сергей вонзил арматуру монстру в голову. Существо протяжно взвыло и завертелось на месте, пытаясь вытащить железку. Схватив подмышки обмякшее тело наставника, Сергей неимоверным усилием ввалился в бешено завертевшееся пространство. Яркая вспышка осветила все вокруг. Ромашову показалось, что это был взрыв, даже в ушах пронзительно зазвенело. Но в следующий момент он с облегчением понял, что все в комнате, а главное в мире, осталось на месте. Злополучный портал закрылся, и теперь луч освещал опустевшую стену. Бессильно свесив руки, Сергей некоторое время глупо улыбался, глядя на пятно света. «Все закончилось. Все». «Петрович!» Как будто вспышка озарила мозг парня. Спохватившись, он взял Петровича за безвольно висящую руку, пытаясь прощупать пульс на запястье. Но никакого подобия толчков в вену не почувствовал. Приложил пальцы к шее наставника тот же результат. Ощущая, как мгновенно вспотели ладони, Сергей выпрямился и осмотрелся. На столе, рядом с аппаратом, искривляющим пространство и открывающим порталы, стажёр заметил небольшую машинку. Вздохнул с облегчением. Он знал, что это. Портативный сканер, одно из изобретений базы. Схватил аппарат, стараясь не медлить ни секунды, и провел им вдоль тела Петровича. Умная машинка тихо щелкала. Сканируя состояние наставника Стараясь не поддаваться панике все больше овладевающей его мыслями Сергей продолжал водить аппаратом по бесчувственному телу наставника Остановка сердца вследствие приступа Принимаю меры по реанимации Поднесите, пожалуйста, меня к предплечью Голос робота уже успокоил парня Уже готового удариться в панику В то же время тяжелый вздох вырвался из него. Что сможет сделать эта крохотуля? Сердце сжалось от подступающей тоски и безнадежности. Дрожащей рукой он поднес аппарат к плечу Петровича. Из недр маленького помощника высунулась едва заметная игла, вонзилась в предплечье наставника, почти полностью утонув в рукаве спецодежды. Секунды бесконечно растягивались в тишине. Прерывисто вздохнув, Петрович сел, раскрыл веки. «Живой! Иван Петрович!» Не веря глазам, Сергей кинулся на шею наставника, испытывая несказанное счастье. И удивление от того, как такой крохотный аппарат вернул к жизни человека. «Ну ты чего, Серега?» Неловко и растроганно проговорил Петрович. Понял он, что произошло или нет, но в уголках его голубых глаз подозрительно заблестело. Сергей с невольным уважением покосился на сканер. — Серёжа, с боевым крещением тебя! — удовлетворенно крякнул Петрович, глядя на закрытый портал. Слабо улыбнулся, потирая грудь. В открывшуюся дверь уже вбегал встревоженный Валерий Вадимович, удивлённо глядя на пустое пятно света в полутёмной комнате. А Сергей думал о том, что испытывает к наставнику тёплое чувства как будто тот на самом деле стал ему родным как отец, мать, брат и сестра в одном.